Глава 5. Событие 11 Чтобы выполнить большой и важный труд, необходимы две вещи: ясный план и ограниченное время. Элберт Хаббард. Иван Яковлевич Остерман как-то сконфуженно подергал себя за кончик носа. А как же канцлер Головкин, Гавриил Иванович? Почему канцлер? Пусть старик будет канцлером, никто ему мешать не будет. Кондиции он, как и вы, не подписывал, так что не враг государыни. Только общался я с ним. старзело Нагрузки, что нам с вами предстоят, не выдержит. — А если... — Думаете, командовать полезет? — Не полезет. Я с ним переговорю. — Хорошо, а вы сами, ваше высокопревосходительство, в этот кабинет министров войдете? Хитрую рожицу скорчил мнимый больной. Точно три дня назад Анна Иоанновна назначила своим указом Берона оберкомергером. По Петровскому табелю о рангах с уточнением от 1728 года это чин второго класса, или на армейский, если переводить звание, то генерал фельдцехмейстер, чтобы звучало красиво. Но этим же указом Берон был пожалован чином действительного генерала. Что это такое, Брехт пока не разобрался, но, скорее всего, чин все же второго класса в армии. Или генерал от инфантерии или от кавалерии. Ну, высокопревосходительство, одним словом. «Я собираюсь стать министром обороны». «Как это? Не военным министром?» Остерман вновь скакнул на больных ногах к двери и прокричал, чуть приоткрыв ее Марфа Ивановна, вели две чашки кофе заварить. Брех дождался, пока болезный вновь плюхнется на кровать. Чуть вперед забежали. У председателя Совета Министров будут два заместителя. Товарища. Не нравится мне слово «товарищ» в отношении чинов двусмысленно звучит. Пусть лучше будет заместитель. Так вот, у премьера два заместителя. Если там заболеет он или важным делом занят, то они будут решение принимать. Первый заместитель будет министром обороны, чуть позже объясню. Заметив, что опять вскинулся Остерман, жестом отправил его назад на перины Иван Яковлевич. Вторым будет министр двора. Он, как и сейчас, будет заведовать снабжением двора, празднествами всякими, строительством новых дворцов и прочими вещами, что связаны с особой государыней. Нужно подобрать достойную кандидатуру. Вам это поручаю, господин премьер. Вернемся к министру обороны, то есть ко мне. И чем же заниматься будет сие министерство? Крепости строить? Тоже Холевик Не может спокойно сидеть? Этим тоже. Как и ваше министерство, мое будет разделено на департаменты. Раз уж о крепостях разговор зашел, то, думаю, нужно вызвать в Москву срочно генерала Миниха и назначить его руководителем департамента фортификации. И отправить в Ригу. В Ригу? А как же Санкт-Петербург? В Ригу. Рига – это наш форпост на пути в Европу. Там нужно сосредоточить значительную армию, а для этого нужны казармы, нужны дома для офицеров и генералов, нужны плацы и полигоны для проведения учений, много чего. Пусть организуют строительство. Потом в Петербург отправляется, потом в Воронеж, в Дербент. Много мест у нас, где нужно значительные воинские соединения расквартировывать, и от всяких зимних квартир нужно уходить. «Должны быть казармы и военные городки». «Ох и хлопотная должность и множество соблазнов!» — хитренько улыбнулся Остерман. «Граф Бурхард Христоф фон Мюних или Христофор Антонович, надеюсь, человек честный и воровать не будет. А если будет, то поправим. Он сейчас кем служит? Генерал-губернатор Ингерманландии, Карелии и Финляндии». «Нужно найти другого, может, шведа по национальности, давно обрусевшего, но связи с родиной не потерявшего. Поищите, Андрей Иванович». «Не просто будет. Все шведские генералы, за исключением фон Шлиппенбаха, отказались принимать русскую присягу и переходить на службу к Петру Великому». Отрицательно покачал головой Андрей Иванович. «Тогда пригласите на службу полковника или майора. Остались же многие в России». «Хорошо, поищем». «Вот и замечательно. Ладно, дальше пойдем». Ничего я в кораблях не понимаю, зато понимаю, что в Министерство обороны должны входить все войска, в том числе и флот, чтобы не тянули отдельные рода войск на себя одеяло, оставляя других без денег. Поэтому будет два департамента водных в Министерстве. Первый – это морской флот. Второй – речного флота. С морским все понятно. Тут у нас пока только два города приличных и есть на Балтийском море – Петербург и Рига. И один еще в устье Северной Двины, на берегу почти Белого моря, Архангельск. Вот там мы и будут морские корабли строить. И базы флота тоже там будут. Когда Азов отобьем назад у порты блистательные, то и там построим. Отдельно стоит Астрахань. Там надо строить такие корабли, чтобы они и по морю ходили, и по Волге. Так что Астрахань, Нижний Новгород, Киев и Воронеж будут у нас относиться к департаменту речного флота. Во всех этих городах существуют или существовали разрозненные навигаторские школы или школы гардемаринов, или даже юнг. Нужно все это отревизировать, упорядочить и возобновить работу, если она по каким-то причинам прекратилась. Кроме того, во всех городах этих создать, если нет, школы юнг и набирать в них сирот, сыновей моряков и прочих мещан. В гардемарины у нас пойдут дети дворян. С отличием, окончившие эти школы отправятся в Санкт-Петербургскую и Московскую навигаторские школы. Там шкиперов будем готовить. По ее окончании будут в европейские страны, они командированы на пять лет для приобретения опыта. Этим же департаментом будут подчинены и верфи в этих городах, и заводы, что пушки льют, а также заводы, что изготавливают парусину и такелаж. Ох и непроста это будет служба, резонно заметил вице-канцлер. А кому сейчас легко? Дальше пойдем. Нужен департамент артиллерии. Пушки нужно лить и учить из них стрелять солдат. Нужен департамент кавалерии. Там будут конезаводы и заводы по производству оружия кавалеристов. Холодного. И заводы еще, которые будут форму шить для кавалеристов. Все пока. И еще департамент инфантерии. Там форма для пехоты, оружие огнестрельное и холодное. Следующий департамент учебный. Это будет самый важный департамент в моем министерстве. Здесь будет шляхетский корпус, где будут офицеров готовить для армии. Несколько отделений нужно. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Риге и в Киеве. Пока хватит. Зато в каждом губернском городе должны быть школы для детей солдатских и сирот, где будут готовить как бы янычар русских. Окончившие их с отличием могут попасть в шляхетский корпус и стать офицером. Кроме того, при каждом полку должны быть сержантские школы, где грамотных и смелых солдат будут учить и производить вунтер-офицеры. Последним заведением будет Академия Генерального Штаба. Туда будут попадать на учебу полковники и майоры, особо отличившиеся в сражении и, главное, не храбростью, а хитростью и разумностью. Генералом в дальнейшем не сможет стать офицер, эту академию не закончивший. «А как же государь или государыня сейчас, и она не имеет права? Вы, вон, ваше превосходительство!» Хитро сощурился Андрей Иванович. «Государь имеет. Нужно таких умников, как вы и я, чинами одаривать. Но это исключение. Вы же не полезете армии руководить. И я не полезу. Пусть специально обученные люди этим занимаются». «Согласен». Последний департамент остался. Именно из-за него, можно сказать, я и вломился в ваш дом, Андрей Иванович. Это департамент специальных операций.